Эту историю рассказала одна очень хорошая доктор. В больнице лежал мальчик-отказник. Мама оставила его. И малыш сильно заболел. Он не кричал и не плакал почти. Только вздыхал и кряхтел тихонько. Месяцев шесть ему было. Совсем малютка. Он просто понимал, что кричать бесполезно. Мама не придет. Придут чужие люди. Или тоже не придут. Конечно, ребёнка лечили всеми возможными средствами, лечили правильно и хорошо, но заниматься малышом было некогда. А эта доктор брала малыша на ручки, когда успевала, и называла его Гришенькой. Вот это была ошибка. Мальчика звали Максимом. Он во всех документах так был записан. Врач это знала. Но знаете, так бывает иногда — «Отлично помнишь имя человека, но почему-то называешь его другим именем». И этот доктор снова и снова произносила «Гришенька» вместо «Максим». И ребенок реагировал на Гришеньку, улыбался, тянул ручки. А главное, у него моментально спадала температура, которую ничем не могли сбить. Может, конечно, ласковое обращение и добрый взгляд доктора его поддерживали. Но то же самое происходило, когда медперсонал вслед за доктором стал звать мальчика Гришей. Просто повторять. Гриша и Гриша. Максим вообще как-то забылось. А больной ребенок чудесным образом выздоравливал прямо на глазах. И почему-то отношение к нему изменилось. Его полюбили все. Словно заметили, признали и узнали. А потом его усыновила хорошая семья. Повезло мальчику. Грише повезло. Эти люди его так и назвали — Гришенька. Это трудно объяснить. Но одно имя не подходило ребенку, мешало и тяготило. А другое пришлось впору. Это было его истинное имя. Настоящее, духовное, полностью ему соответствующее. И доктор каким-то странным образом это имя угадала, как будто мальчик ей назвал его. Недаром раньше имя меняли, если привязывались болезни и несчастья Есть счастливое и защитное имя, есть чужое и несчастливое. Максимом ребенка назвала бросившая его мать. Надо же как-то назвать ненужное дитя. А Григорий, может, это ангельское имя? Имя, которое дали ребенку на небесах? А может быть, звуковой код имени был гармоничнее и помог ребенку выздороветь? Или добрый доктор, именуя малыша, распространила на него свою любовь и нежность? Точного ответа нет, а история есть. История про иное имя, которое пришло свыше и подошло ребенку. и, возможно, переменила к лучшему его судьбу.